Иономовсонский заговор США и Европы. Победа в Великой Отечественной войне и взятие советской армии Берлина сеяли ужас в сердца ненавистников нашей страны. Лопнул рождённый в 30-е годы стратегический план мирового сионизма по уничтожению Германии и России в междуусобной войне. По устранению с мировой арены двух государств, которые без сомнения могли быть главным тормозом в осуществлении их геостратегической задачи – установлению нового мирового порядка, при котором управлять всеми идеологическими, политическими, финансово-экономическими мировыми процессами будут они. Высшая сиона-масонская олигархия и их лакейская челядь в лице, назначаемых ими президентов, премьер-министров, министров и высшие чиновничьи рати по всему миру. О мощи советской армии в 1945 году говорят не только наши полководцы, одержавшие великую победу. Об этом говорят и высшие генералы вермахта, да и союзники это быстро оценили. Да и Сталин приказ, и через месяц после 9 мая наша армия вышла бы к Гибралтару и Атлантическому океану на берега Франции и Португалии. Но наша страна не искала себе чужой земли. Ведь даже из освобождённой нами Австрии Сталин быстро выявил части советской армии. Что же касается Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, То здесь безусловно при нашей поддержке были установлены просоветские режимы. Сталин на собственном опыте, познавший всю подлость европейской дипломатии, обеспечил защиту нашей страны, создав на нашей западной границе, откуда нам всегда шла угроза, блок дружественных государств. Слишком дорогую цену мы заплатили за европейскую подлость. 27 миллионов убитых и десятки миллионов покалеченных граждан нашей страны. К такому шагу вынуждало и то, что еще до победы, в конце 44-го, и Великобритания, и США начали вести с гитлеровскими эмиссарами в сепаратные переговоры в тайне от СССР. Как можно было доверять тем, для кого мы геополитически и геостратегически всегда будем противником. Первые шаги наших врагов на этом поприще не заставили себя ждать. Отставленный в мае 45-го года от власти у себя дома, Уинстон Черчилль рвет и мечет. Крайне важный после капитуляции Японии в августе 45-го первого месяца мира, когда идет закладка фундаментальных политических основ в государствах Центральной и Восточной Европы, он остался не у дел. Еврейский масон Черчилль жаждал борьбы теперь уже с новым противником. Беспрецедентно усилившейся Россией и Советским Союзом, в котором Сталин задавил сионизм, задавил сионистскую и масонскую проказу, где начало возрождаться русское державное самосознание, реализация которого могла превратить Советский Союз в сверхдержаву которую не грабить, не опрокинуть, не будет дано никому. Об этом говорили на своих тайных встречах сионо-масонские заговорщики. При таком развитии событий им можно было смело хранить свои планы. И вот, приехав в Америку и набравшись русофобского вдохновения на курорте во Флориде, Инстан Черчилль по согласованию с мировой закулисой вместе с президентом США Гарри Труммоном отправляется в город Фултон в штате Миссури, где в Вестминстерском колледже 5 марта 46 года произносит свою одиозную речь, послужившую началом холодной войны против нашей страны. Что для этого сено-масонского врага была гибель 27 миллионов наших сограждан? Что вообще для мировых преступников были разрушены сотни наших городов и тысячи поселков и деревень? Что для них были десятки миллионов покалеченных войной граждан? Что для них была разруха и послевоенный голод в нашей стране? Они вновь жаждали для нас гибели. Черчилль недвусмысленно заявил, что миру угрожает прямая опасность новой мировой войны и тирании, и что причиной этой угрозы является Советский Союз. Более того, Черчилль предложил применить силу против СССР, и притом срочно, пока в США имеют монополию на атомную бомбу. Этот вечный враг России подбивал Америку использовать атомную бомбу против страны, которая понесла самые страшные человеческие потери во Второй мировой войне, против страны, которая ещё лежала в руинах, против страны, у которой десятки миллионов человек стали калеками и оказались нетрудоспособными, против страны, которая не только сломала хребет гитлеровской военной машине, но и спасла Англию, которую Гитлер раздавил бы за месяц. Как он это сделал с другими европейскими странами? Черчилль уже не удовлетворял консервативный английский принцип баланса сил. Когда Англия, используя одну страну против другой, проводила свою подлую политику в мире. Наша старая доктрина равновесия сил является несостоятельной. Мы не можем позволить себе полагаться на незначительный перевес в силах. новую политическую доктрину. Он провозглашает как политику с позиции силы. Черчилль выдвинул идею объединения англоговорящих стран с США в один альянс, который и будет диктовать остальному миру, и в первую очередь Советскому Союзу, правила поведения. Именно Черчилль подхватывает у Геббельса термин «железный занавес», впервые приведенные фашистским пропагандистам в передовой статье, напечатанной в газете «Дос Рейх» 25 февраля 1945 года, и внедряет его в арсенал сиономасонской пропагандистской машины для использования в холодной войне против Советского Союза. Более того, в запале ненависти к нашей стране Черчилль призвал народы во имя будущего забыть о преступлениях фашизма. И это спустя всего год после страшной мировой бойни. Иудейский генотип Черчилля проявился в полной мере. Что-то еврейская пресса помалкивает об этих подвигах сиониста и масона. А он в частности говорил «Мы все должны повернуться спиной к ужасам прошлого». Мы должны обратить свой взгляд в будущее. Европейская семья должна совершить акт веры и предать забвению все преступления и ужасы прошлого. Но Объединённая Европа в планах Черчилля задумывалась не только как альянс для противостояния Советскому Союзу, но и как опора Англии в её партнёрских отношениях с США. Опираясь на ещё сохранившуюся мощь Британской империи и на поддержку Объединённой Европы, Англия могла на равных с США выступать на мировой арене. Черчиллю не дано было заглянуть на полвека вперёд, чтобы понять неизбежность краха Британской империи. Без прецедентное усиление мощи США и Превращение его страны в этакую дешевую подстрекательницу, служащую на подхвате у своей бывшей колонии Соединенных Штатов, что мы наглядно могли наблюдать, особенно во время войны США и НАТО против Югославии в 99-м. Естественно, после такой поджигательной затравки Черчилля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 Они были полны оптимизма. Хотя жизнь второй половины 20 века, от войны в Корее и Вьетнама до иракских бомбёжек Ирака и Югославии, доказали обратное полную военно-стратегическую некомпетентность американских вояк, больше стремящихся к подлой практике бить лежачего. Началась срочная разработка плана войны против СССР. Дата её начала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 По заданию Комитета начальников штабов, группе генерала-лейтенанта Хэлла было поручено проверить на штабных играх шанс уничтожения 9-ти стратегических районов СССР. Москва, Ленинград, Урал, объекты у Черного моря, Кавказ, Архангельск, Ташкент, Алмата, Байкал, Владивосток. В операции, например, в районе Черного моря, должно было быть задействовано 233 бомбардировщика.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 После этого на базах в Англии начались брожения среди лётного состава, больше смахивающие на откровенный мятеж. Тогда же, в 49-м году, американцы сколачивают агрессивный Североатлантический альянс, блок НАТО. По периметру границ СССР и стран социалистического блока спешно строятся новые военные базы. Военные стратеги США... В своем агрессивно самонадеянном угаре полагали, что им удастся создать необходимое военное превосходство над нашей страной, что позволило бы свести к минимуму свои потери. Собственно, вставка делалась на тотальное уничтожение народов СССР. Командующий ВВС США в Европе генерал Лемей с насмешкой отозвался в тот период о составлении разных планов войны с СССР. США имеют средства просто очистить от людей громадное пространство поверхности планеты, оставив только следы материальной деятельности человека. А теперь обратим наш взор в 1999 год, период войны США и НАТО против Югославии. Когда уже другой американский генерал Командующий войсками НАТО в Европе уголовный преступник Уэсли Кларк заявил, что НАТО вводит блокаду поставок нефти в Югославию, и если Россия будет продолжать поставки её нефти, то самолёты НАТО будут бомбить русские танкеры. Этому одноклеточному генералу ни в дамёк напрячь даже одну свою извилину, чтобы осмыслить простую истину. Россия все еще обладает ядерным потенциалом, способным десяток раз к ряду стереть с лица земли гнусную и подлую Америку. Этот оплот жидомасонской агрессии во всем мире на радость всему человечеству. Как гром среди ясного неба прозвучало для американских ястребов сообщение ТАСС 25 сентября 1949 года. Советский Союз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 Стоит и намерена стоять в будущем на своей старой позиции без условного запрещения применения атомного оружия. В ответ Вашингтон дал указание своим военным рассмотреть возможность развязывания превентивной войны. США в 49-50-м годах не могли выиграть ее. Стратегическая авиация не могла в то время нанести ССР-1 непоправимый удар. Тогда было принято решение перевести планирование агрессии против СССР в плоскость подготовки коалиционной войны. На что, естественно, требовалось время. Дата и начала такой войны было принято 1 января 1957 года. Так появилась директива по разработке плана войны под кодовым названием Drop Shot. США планировали, что вместе с ними против Советского Союза выступят все страны НАТО. В первый период войны планировалось сбросить на СССР свыше 300 атомных и 250.000 тонн обычных бомб, уничтожив до 85% советской промышленности. Во втором периоде продолжались бы воздушные налёты и готовились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 и 8 млн в авиации, флоте, противовоздушной обороне и частях поддержки. Общая же численность войск задействованных в операции Drop Shot предусматривалось около 20 млн человек. И последним периодом этой операции должна была стать оккупация Советского Союза и стран Восточной Европы. Для этого планировалось задействовать 38 дивизий общей численности наземных войск в 1 млн человек. При разработке этого плана военные стратегии США впервые разработали элементы подрывной работы против СССР с использованием её пятой колонны, так называемых диссидентов и психологической войны, направленной на деморализацию духа нашего народа. Здесь характерно то, что американцы подхватили то, что упустил Гитлер в войне против СССР в 1941-45 годах. Аспект политического воздействия на Россию сформулировал ещё Клаузевиц. Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать. Такая страна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 А основная ставка в плане дропшот была сделана на раскол в этих странах, на подрывную работу, которую следовало организовать там различными сионистскими и масонскими организациями. Впоследствии жизнь подтвердит реализация американцами этого плана в 1956 году в Венгрии, в 68 году в Чехословакии, в начале 80-х в Польше, а затем и в Советском Союзе. При проведении этой работы в директиве Совета национальной безопасности США СН58 говорилось о необходимости всячески заметать следы такой подрывной работы. Мы должны вести наступление не только открытыми, но и тайными операциями. Курс на подстрекательство к расколу внутри коммунистического мира следует вести сдержанно, ибо этот курс всего на всего тактическая необходимость. Задача состоит в том, чтобы обеспечить рост еретического коммунизма, не нанеся в то же время серьёзного ущерба нашим шансам заменить этот промежуточный тоталитаризм терпимыми режимами, входящими в западный мир. Мы должны примерно увеличивать всю возможную помощь и поддержку прозападным лидерам и группам в этих странах. Возвращаясь к исходной точке начала старта холодной войны, необходимо отметить, что выступая со своей доктриной по развязыванию новой мировой войны, Черчилль не мог заикнуться о том, чью волю он озвучивает. Всеномосонские кукловоды умело оставались в тени происходящих мировых процессов, закулисно управляя президентами, премьер-министрами, как действующими, так и отставными.